Глава 11 Уже на следующий день мы с Гардом отправились вновь в дом его семьи. После произошедшего он настаивал на том, чтобы проводить там больше времени, дабы защитить их. Я же, сопроводив его, собирался вновь отправиться в гости к главе клана Харт. Именно поэтому вчера запросил у него аудиенции, хотя аудиенции это назвать слишком сильно. Скорее, просто договорился о встрече в удобное время через сопровождающих нас людей. Все же человек его статуса – весьма занятая личность. Придется попросить его поставить стражу возле дома Гарта. Так мой кузнец перестанет излишне волноваться. Неправильно, конечно, лишний раз просить что-то у такого человека. Особенно не хочется быть у него в долгу. Но, с другой стороны, мы его гости». а угроза гостям – это не то, что можно просто так проигнорировать. Ведь подобное уронит тень и на его репутацию. А она – это одна из важнейших вещей для одного из сильнейших кланов города. Мы уже подходили. Вот только стоило увидеть впереди искомый дом, как кое-что меня насторожило. Внимательно осматривая окружение, я старался понять, что не так. Казалось, ничего не изменилось. Все выглядело, как и в прошлое наше посещение. Но что-то на краю сознания не давало мне покоя. Но не успев понять, что именно отличается от фона, и вот уже тело на инстинктах делает рывок в сторону, так как в моем направлении несется каменный шип из-под земли. Благо, хоть сформировался он не прямо под моими ногами. Иначе я уже был бы мертв. Вслед за этим я краем глаза замечаю, как прямо из мостовой по краям дороги возникает несколько подземников. Я вижу, как они готовят новые плетения и выпускают их в мою сторону. Увернуться я уже не успеваю, а привычно уйти в тень просто не могу. Уже казалось, что это конец, но прямо передо мной возникает стена из брусчатки под нами, которая принимает на себя все удары. В ход вступили наши сопровождающие. Похоже, не зря их к нам приставили. Вот и пригодились. А тем временем этих секунд мне хватило, дабы прийти в себя и устремиться на обидчиков. Если я лишился магии, то не значит, что стал полностью беззащитным. Зацепившись за выступы на стене передо мной, я ловко взбираюсь на нее, чтобы в следующий миг спрыгнуть, выставляя перед собой кинжал и падая на ближайшего подземника. Кинжал с противным звуком пронзает плоть врага, войдя прямо в глазницу того, кто поднял голову. Он умирает мгновенно. Тут же ухожу перекатом, дабы не попасть под удар и смягчить урон от падения. Быстро оценивая обстановку, понимаю, что врагов было четверо, один из которых уже выведен мной из строя. Двумя с соседней стороны улицы занялись стражи. Значит, стоит разобраться с тем, кто ко мне ближе. Он же, видя смерть товарища, творит магию, отчего его тело тут же покрывается каменной броней, сформировавшейся из все той же брусчатки под ногами. И я понимаю, что такую мне не пробить без использования магии. Возможно, стоит отступить, но этого сделать уже не получится. Опять же из-за той стены, которую я преодолел. Конечно, можно было бы перелезть ее тем же способом, Вот только для этого придется повернуться спиной к противнику. А это больше похоже на изощренный способ самоубийства, чем на план. И опять помощь приходит откуда не ждал. В этого каменного голема прилетает приличный кусок камня. Это был забравшийся на стену гард. А я уж было и забыл, что он тоже маг земли. Да, слабо, о чем говорит мощь этого удара, что лишь пошатнул врага, а не убил. но все же маг. И то, что ему пришлось сбираться на стену, а не просто опустить ее, говорит о том, что его сил недостаточно, чтобы перебороть магию внутри нее. Но все это и не так важно. Секундного замешательства противника мне хватает, дабы сблизиться с ним и нанести пару ударов прямо в висок. Да, они не смогли пробить броню, но откололи от нее несколько кусочков, и еще сильнее — ошеломили противника. И даже такой результат весьма неплох. А все благодаря моим клинкам. Не факт, что любой другой на их месте не сломался бы. Поняв, что так просто проблему не решить, я резко сменил тактику, сделав своей первоочередной целью ноги. Да, именно их. Воспользовавшись неповоротливостью этой каменюки, захожу ему за спину... и бросаясь ему под ноги, пытаясь свалить. И, похоже, мы с Гардом думаем на одной волне. С его стороны прилетает новая каменюка, даже больше первой, что заставляет врага пошатнуться, а моя атака в ноги заканчивает дело, заставляя эту груду камней упасть с громким шумом. Судя по местам, обсыпавшимся камням, он на миг потерял контроль. Теперь остается только добить его, Непрерывные удары в одну точку, а точнее во все тот же висок, делают свое дело. И вот кинжал проламывает последнюю защиту вместе с костью черепа. Мой противник мертв. Глянув на противоположную сторону улицы, становится понятно, что и наши стражи уже заканчиваются своими противниками. Еще пара мгновений, и они также мертвы. С преступниками тут явно не церемонятся. Даже жаль, что никого не оставили в живых. Но это чудо, что мне удалось убить двух магов сейчас, когда я лишен своей магии. Оставлять их в живых было бы глупой ошибкой. Да, если здраво оценить их уровень, то они были слабаками, чуть сильнее гарда. Но слабее стражи, что значительно уступает клановым магам. Но магия есть магия, И в какой-то степени мне просто повезло, что от меня... Не ожидали таких действий. Да и тут все маги заточены на битвы против точно таких же магов Земли. Это тоже сыграло свою роль. Конечно, услышать из их уст, кто это были, зачем напали на нас, было бы интересно. Но это не так важно. Ведь я и так догадываюсь об этом. Если внимательно обдумать, то становится понятно, что атаковали они только меня. Значит, Гард им был нужен живой. Да и про стражи они не знали. А если прибавить сюда вчерашнее происшествие, то причины и заказчик становятся известны. Они хотели похитить Гарда, чтобы добыть секрет Дамасской стали. Остается только узнать, кто были эти люди со вчерашней встречи. Но уж этот вопрос я как-нибудь выясню. Тела нападавших я также тщательно обыскал, но не сумел найти ничего, что указывало бы на их заказчика. Даже их одежда ни о чем не говорила. Никаких отличительных признаков на ней тоже не было. Она ничем не отличалась от той, в которой ходили люди в этом районе. Это явно были не простые оборванцы. Но и не кто-то из клановых. Хотя по одежде о таком сложно судить. Все же ее легко можно поменять. Да и слишком мало я знаю местной моде, чтобы говорить наверняка. А уж про лица нападавших и говорить незачем. Их я узнать никак не мог. Но пару заметных шрамов у них я запомнил. Пригодится, если буду спрашивать о них. Уверен, за звонкую монету мальчишки-беспризорники готовы о многом поведать. В том числе и об этих личностях. И да, подобных мальчишек я тут тоже видел. По всей видимости, этим общество подземников ничуть не отличалось от своих наземных сородичей. Было бы неплохо взять их под свое крыло, также организовав тут газету. Но никто не позволит сделать это тут наземнику. По крайней мере, не в ближайшее время. Но и забывать про такую возможность я не собирался. Как минимум, стоит открыть филиалы своей газеты в каждом крупном городе этого континента. Деньги и информация никогда не бывают лишними, даже если я никогда не побываю во всех этих городах. Лично. Но это все планы далекого будущего. Сейчас важно другое. «Гард, ты как?» Решил поинтересоваться его состоянием. «Да все в порядке. Лучше скажи, тебя не задели?» «Все в норме», — отмахнулся я, все же осмотрев себя. «Иногда бывает и такое, что в бою можно не заметить ранение, даже если оно незначительное». Упускать такое из виду не стоит. Всегда есть шанс наткнуться на противника, любящего использовать яд. Просим прощения за промедление. Вскоре подбежали к нам стражи, глубоко поклонившись и в то же время профессионально осматривая на предмет повреждений. «Порядок. Вы действовали достаточно профессионально и спасли мне жизнь». «Если бы не ваша стена, то, боюсь, мне бы не поздоровилась». Передернула меня, вспомнив этот свой промах. «Но сейчас это неважно. Вызывайте подкрепление и идем к дому гарда». Конечно, мы могли бы уйти в более безопасный квартал. Но какой в этом смысл, если семья гарда кажется без защиты? Да, подкрепление из местной стражи привлечет внимание к их дому. Но уж лучше так, чем оставить их одних. А забрать с собой тоже не лучшая идея. По крайней мере, на этот момент. Ввалившись в дом, Гард первым делом поспешил успокоить свою мать. Такое происшествие поблизости от ее дома не могло оставить равнодушной. А уж за своего сына она волновалась основательно. Его же отец и братья сейчас были на работе, что было даже хорошо. но и в то же время заставляло волноваться о них. Стоило же прибыть к подкреплению, как я, прихватив своего сопровождающего, отправился к голове Хард. Нужно было срочно поговорить. А так как целью был Гард, то оставшейся стражи должно хватить для его охраны. Я же был не так важен. Да и сомневаюсь, что они вообще после такого решаться вновь напасть. Но и оставлять все как есть я не собирался. Стоит позаботиться о семье своего человека. По-хорошему бы их вообще забрать в свое баронство, но не сейчас. Да и не уверен, что обычные подземники готовы покинуть свое место жительства и выбраться на поверхность. Даже если я предоставлю им куда лучшие условия для жизни. Это только Гард был готов на такое из-за своего недостатка. В любом случае стоит поспешить, пока Харт не успел сам все решить. Уверен, ему уже докладывают о происшествии. Будь иначе, и я бы сильно разочаровался в его подчиненных. Приняли меня в поместье главы моментально. По всей видимости, после услышанной новости все свои дела он решил отложить на потом. «Барон Д'Арк, рад, что вы в порядке». Вышел он мне навстречу, вскочив со своего кресла, едва и зашел в его кабинет. Всем своим видом он явно давал понять, что беспокоен, но все же не перебарщивая. И нельзя было понять, то ли это правда, то ли он так хорошо притворяется. Все же он довольно немолод и в интригах достаточно поднаторел. Я ведь не исключал такую возможность, что все произошедшее за последние пару дней – один большой спектакль, и цели он может преследовать огромное количество, начинает завоевание моего доверия и вплоть до действительного похищения моего кузнеца. Хотя последний он все же делать не стал бы. Нет, не будь моего гостями, и такое вполне возможно. Заполучить секрет дамасской стали не откажется ни один из местных. Все же кузнечное дело тут весьма ценится. Но даже если бы он выведал секрет, а потом отпустил его... то садочек от подобного происшествия все равно остался бы. Нет, так рисковать своей репутацией и своего клана он не будет. Благодарю за беспокойство. Как-то слишком часто мы с вами стали встречаться в последнее время. Жаль, что по таким неприятным поводам. Грустно улыбнулся я. Раз уж вы обо всем в курсе, то перейду сразу к делу. Прошу поставить стражу к дому и месту работы, родственников Гарда, или же даже лучше перевести их в более охраняемое место. «Да, буду надеяться, что наша следующая встреча будет, когда вы найдете способ вернуть свою магию», — кивнул он. «И, конечно, я так и сделаю. Не дело это, чтобы родственники такого кузнеца продолжали жить в том районе. Я найду им дом получше, и работу им также найдут». А вот тут сразу было понятно. что, исправляя ошибку своих людей, он одновременно старался привязать Гарда к себе. Ведь что может сделать это сильнее, чем семья? Он точно знает, каким секретом владеет мой кузнец. И также желает им владеть. Вот только о наших договоренностях с ним он явно не знает. Как и о том, что я, по сути, дал ему возможность разгадать секрет этой стали. Поступает он весьма мудро, Сначала задействовать семью, после самому окружить его вниманием. Добавим к этому упор на патриотические чувства, ведь Гарт прожил тут большую часть своей жизни. И все вполне могло бы получиться. Да, делать он все это будет медленно. Ведь пока я ценен для него, то спешить он не будет. А вот когда исполню свое задание, то можно будет уже действовать по-другому. Ведь кузнец в нашей договоренности никак не входил. Хорошо. Я также увеличу количество вашей охраны. Благодарю, но все же не стоит. Целью был Гартанья. Да и ваши люди справились достаточно профессионально. Ведь никто не пострадал? Постарался я отказаться от его предложения. Лишние соглядатые, которых. Этот старый лис хотел добавить, пользуясь случаем. Мне не нужны. Ну, как пожелаете. И еще, если ваши люди узнают что-то о заказчике нападения, то просьба сообщить мне. Позвольте мне самому разобраться с данной проблемой. Но вы же лишились магии, оторопел он. К тому же вы мои гости, я в ответе за это. И все же я настаиваю. Не только лишь в одной магии сила. Да и мои друзья ее ведь не лишились. Это нападение – личное оскорбление для меня. А со своими проблемами я привык разбираться сам. Конечно, будь мы в моих владениях, то я бы задействовал своих людей для охраны. Но проводить их в ваш город я, конечно же, не буду. Хорошо. Как только мои люди что-то разузнают, то сообщат вам. Но тогда мы еще поговорим. Кто знает, какие силы были заказчиками этого происшествия. Боюсь, против некоторых даже я не смогу выступить без железных доказательств. Понимаю. Тогда вернемся к этому вопросу позже. Кивнул я, соглашаясь с его доводами. И, кстати, там не появилась новой информации по моему вопросу? Увы, мои люди пока продолжают искать. Но ничего действительно полезного там нет. Я уже отправил просьбу дружественным мне кланам поискать такую информацию в своих библиотеках. Будем надеяться, что где-то эта информация осталась. Хорошо, значит подождем. Тогда мне стоит навестить моих друзей. Как бы до них не дошли лишние слухи раньше, чем я сам расскажу об этом. Слишком уж люди любят привирать в таких делах. Зачем я вообще попросил о подобном? Ведь проще было бы оставить все на харда. Тем более, это его город. Он в нем куда лучше ориентируется. Да и опять же, не стоит мне забывать, что моей магии при мне больше нет. А значит, львиная доля моих сил пропадает. Но, позволив таким образом решать за себя, я показал бы свою слабость. И лишение магии тому оправдание, Скорее лишь, отягощающий фактор. Со слабыми никто и никогда... не будет строить равноправные отношения. А именно к такому методу взаимодействий я и стремлюсь. Так что это нападение стало для меня не таким уж и плохим событием, ведь его можно использовать и в свою пользу. Тем более, что, судя по всему, ничего серьезного из себя эти люди не представляют, иначе подготовились бы намного лучше. Как минимум при нападении... Учили бы сопровождающую нас стражу, не зная на что они надеялись. Разве что местная стража могла быть ими подкуплена. Тогда все становится на свои места. Если они посчитали, что те не будут чинить им препятствий, то могли и пойти на такую авантюру. Как бы то ни было, похоже, мне пора вспоминать свою прошлую жизнь. То время кажется давно забытым. Еще недавно я и позабыл, каково это. Жить без магии. Но раз уж наступила такая пора, то старые знания могут пригодиться вновь. Да, я лишен многих технологических примочек, до того же огнестрельного оружия тоже. Но настоящая сила убийцы отнюдь не в этом. И скоро посмевшие пойти против меня познают причину, по которой даже самые охраняемые и богатые личности боялись моего прихода. Ведь ничто не могло меня остановить на пути к их жизням.